Сварок их понимал, это была их история, о которой до сих пор известно чертовски мало. «На контакт с ним самим вы никогда не пытались выйти», — продолжал Гарн. «Ну, «Видимо, не ставили перед собой такой задачи. Просто-напросто постоянно держите под наблюдением и его, и его ведомство. А дочь выпала из вашего поля зрения по вполне понятным причинам. ну, Во-первых, явно нисколько вас не интересовало». А во-вторых, она уже больше года не живет с отцом, и фамилия у нее теперь другая. Вам интересны подробности? — Конечно, — быстро сказала Яна. Она тоже должна была все понять. Гарн улыбнулся чуточку шире, чем прежде. Обстоятельства ее ухода из дома, словно заимствованные из старинных романов о великосветской жизни, ну, собственно, это был не уход, а изгнание блудной дочери по всем старым канонам. Конечно, после крушения монархии очень многое изменилось, но осталась кучка аристократов, которая до сих пор скрупулезно эти каноны соблюдает. Но поскольку это ни в малейшей степени не нарушает общественных интересов и законов, на них попросту не обращают внимания, ну, разве что порой репортеры бульварных газет хватаются за очередной курьез. Так вот, адмирал, подобно многим отцам, хотел, чтобы дочка пошла по его стопам, и определил ее в университет Келейна на факультет, где готовит космических инженеров. Там немало девушек. Вот только ваша очаровательная копия, далиретта Мела, оказалась не испытывает ни малейшей тяги к точным наукам и к наукам вообще. Университет она бросила в начале третьего курса и подалась сначала в манекенщицы, а потом и в фотомодели. Вот посмотрите, это ее дебют. Журнал еще не поступал в продажу, мы его раздобыли в типографии. Он раскрыл папочку и подал Яне журнал в цветной обложке. На нем, пониже исполненного затейливым старинным шрифтом название «Цветущий сад», красовалась вилориана в одних узеньких белых трусиках из тонкого кружева, да и их, с одной стороны, она, поддев большим пальцем, приспустила до крайних пределов приличия, другой рукой делала вид, что стыдливо прикрывает грудь, но улыбка у нее была отнюдь не стыдливая. Действительно, сходство совершеннейшее, и лицо... И тело, уж кому как ни Сварогу это знать. Яна, не выглядевшая рассерженной, полистала журнал. Сварог не удержался, чтобы не заглянуть. Два десятка фотографий Виларена в весьма фривольных позах, ну, всегда с соблюдением должного минимума приличий. Сварог этот журнал покупал пару раз во время здешних командировок, а Брагард и еще несколько Ветрогонов не пропускали ни одного номера. Нравы здесь царили достаточно раскованные, и вполне приличные девушки, включая звезд эстрады, кино и других знаменитостей, не видели ничего зазорного в том, чтобы сниматься для журналов класса «Цветущего сада». Подобные издания четко делились на респектабельную эротику и неприличную порнографию. Вопреки мнению пресловутых бабушек у подъезда, среди девушек, снимающихся в респектабельных журналах и танцующих стриптиз в заведениях высшего класса, Крайне мало шлюх и проституток. Вспоминая иные развлечения Яны, не удивляешься тому, что респектабельный журнал ее ничуть не рассердил. «Ну, с точки зрения общества, ничего шокирующего», — сказал Гарн. «Такие уж времена на дворе. А вот с точки зрения старой королевской аристократии, живущей вековечными старинными традициями, адмирал — вполне современный человек, хороший администратор и космический инженер, но в данном случае... Дочь он торжественно, по всем правилам, проклял, отрекся. Ну, есть старинная пышная церемония, какую он к немалому интересу репортеров и проделал на лужайке перед особняком в компании двух десятков собратьев по касте. Объявил, что у него больше нет дочери. Сжег изображение своего герба, украшенное дополнениями, присущими именно что младшей герцогине. Ну, поскольку никаких законов эта забава не нарушала, власти и полиция ее просто проигнорировали. Он хотел, как полагалось в королевские времена, лишить ее еще и фамилии, но тут уж власти воспротивились, тут уж было прямое нарушение закона. Впрочем, фамилию вскоре она поменяла сама, разобидевшись на отца. Самое смешное, что эта история послужила Велорене лишь дополнительной рекламой, не стоившей ей ни гроша, чего суровый отец совершенно не брал в расчет. А теперь самое интересное. Да, журнал вы можете оставить себе на память, — Вы, Далеретта Мела, конечно, уже и забыли, как больше года назад в Саваджу заходили в одну из дорогих парикмахерских, чтобы чуточку подровнять волосы. Ну, для женщин это пустяк, о котором они обычно забывают. Смутно помню что-то такое, — кивнула Яна, — и то только потому, что впервые ходила в парикмахерскую здесь. — Ну, разумеется, ничего удивительного, — сказал Гарн. — Ну, кто держит в памяти такие мелочи? Парикмахерская была из лучших, заказ вы делали заранее, и мы успели подготовиться. Пол блистал чистотой, как операционная. На нем оказались только ваши волосы, которые еще при вас тщательно собрала пылесосом служанка, что у вас не вызвало ни малейшего удивления, так всегда поступают в дорогих заведениях. Только попали они прямиком в нашу лабораторию. Обнаружилась интереснейшая вещь. «Генетики клянутся и божатся, что с вероятностью сто из 100 вы состоите в родстве с герцогами Тегераш. Таких совпадений ДНК и еще каких-то нескольких факторов в природе просто не существует. Еще одна неразгаданная загадка. Вы, конечно, ее не раскроете. С вашего позволения не раскрою», — обворожительно улыбнулась Яна. «Ну что с вами поделаешь?» «Вы не очень обидитесь, если я поделюсь кое-какими сокровенными мыслями». Его лицо стало исполнено натуральной и нешуточной мечтательности. «С каким удовольствием я вколол бы вам и вашему спутнику сыворотку правды? Ну, здесь нет ничего извращенного или садистического. Вполне понятное профессиональное желание, но это ведь не удастся сделать». «Ну, конечно», — сказала Яна, все так же улыбаясь, ничуть не обиженно, — Ваши доктора со шприцами ни ко мне, ни к нему подойти бы просто не смогли, а вот сами себе запросто вкололи бы сыворотку. — Я знаю, что такое древний ветер, — кивнул Гарн, вновь приняв меланхолический вид, делавший его похожим на Гаудина. — И все равно чертовски жаль. — Вы не обиделись? — Ни капельки, — сказала Яна. — Что поделать, если профессия у вас такая и профессиональные стремления соответствующие? «Вот, кстати, интересно, зачем вы подослали к нам ваших ребят, изображавших сексуально озабоченных бандитов? Вы ведь сами говорили, что у вас есть видеозапись из «Саваджо», где я продемонстрировала кое-какие свои умения». Гарн поморщился с некоторой досадой. «Мне хватило бы и той записи». «Но я ведь говорил в «Игре и огненный купол». Им в рамках каких-то своих исследований по позарез понадобились в качестве подопытных кроликов люди, подвергшиеся вашему воздействию. Ну, «Поскольку не я заправляю проектом, мне пришлось взять под козырек и выполнить приказ». Он усмехнулся. «Правда, я предложил людям из купола самим извлекать моих парней из кабака, куда вы их отправили. Предвидел последствия. Они ведь получили твердую установку «упиться» до того, чтобы оказаться под столом, и твердо намеревались ее выполнять». В конце концов их, конечно, победили какой-то парализующей химией, но до того несколько посланцев купола были чувствительно биты. Ребята у меня хватки, выучены на совесть, даже в этом состоянии навыков не потеряли. Ну, понятно, подумал Сворог, глядя на его удовлетворенную, даже веселую физиономию. Межведомственные трения, ага, это во всех мирах, во все времена присутствует. Сварог разлил по вокалам ликер. Гарн, пригубив из своего, сказал, словно бы небрежно. «Ну вот я рассказал вам все, что считал нужным. Ну, разумеется, с санкцией руководства». «Какие-то вопросы у вас будут?» «Нет? Отлично. Теперь можно поговорить о вещах посерьезнее?» «Ну, разумеется», — подумал Сварок. «Теперь держи ухо востро. Как писали классики, это была преамбула, а сейчас начнется амбула». Он выложил третистепенные секреты в рамках дозволенного. Даже медальку Яне вручил, шутил, держался вполне дружелюбно. А сейчас к бабке не ходи, начнется главное. То есть дипломатия с прощупыванием оппонента и плохо завуалированными угрозами. Плавали, знаем. Не первый год троны протираем и спецслужбами руководим. Его прислали парламентерам, это очевидно. Предпринимать что-то против нас, при столь скудной о нас информации, они не рискуют. Я на их месте тоже бы не рискнул. «Речь пойдет о вашей деятельности здесь», — сказал Гарн. «Вот, кстати, как вы ее называете? Обычно в ходу термины «проект» или «операция» Ну, так было бы гораздо короче, чем всякий раз говорить ваше мероприятие, ваша деятельность здесь. Рассказав, какой именно применяется термин, вы бы не выдали никаких секретов. «Проект». — ответил Сварог, не раздумывая. Во-первых, он и в самом деле не выдавал никаких секретов. Во-вторых, свою роль должна сыграть и психология. Слово «проект» выглядит гораздо более мирно, создавая впечатление о чем-то, носящем чисто научный характер. А вот термин «операция» в первую очередь ассоциируется с чем-то военным или шпионским. «Я вам даже могу сказать название», — непринужденно продолжил он проект «Изумрудные тропы». «Я, правда, совершенно не представляю, при чем тут изумруды, но те, кто выбирает название, порой вписывают самые дурацкие. И поди поспорь с ними». Ну, поспорить, конечно, в свое время было можно, но он не стал. «Какая разница, в конце концов, как предприятие именуется?» «Да, и я не раз с этим сталкивался», — кивнул Гарн. «Ну что же, я не зря пришел именно к вам». «Конечно, вы двое не руководители проекта. Как и я не вхожу в число руководителей нашего. Вы разведчики, но по некоторым наблюдениям довольно высокопоставленные. Вы хотите выслушать те соображения, которые нас привели именно к такому выводу? Или в этом нет нужды?» «Совершенно никакой», — сказал Сварог. «Ну что же, вы правы. Мы и в самом деле не руководители, но и далеко не рядовые агенты». Ну, Другими словами, мы с вами люди примерно одного ранга. Возможно, поэтому и послали меня именно к вам. Давненько уже искали подходящий случай. Посылать к балкону классического парламентера с соответствующим флагом и в сопровождении трубача было бы чуточку смешно, не правда ли? Не говоря уж о том, что цвета флагов парламентеров у нас с вами наверняка разные. Давайте сразу к делу. Вы ведь прекрасно понимаете, любезный Далит Цептам, что должно чувствовать наше высшее руководство, узнав о вашем проекте. О том, что на нашей территории внезапно открылся проход в иные миры, и оттуда заявилось уже более трех тысяч агентов. Да вдобавок вы обладаете возможностями компьютерного шпионажа, значительно превышающими наши, и полтора года проникаете в наши самые защищенные сети, ну, исключая разве что локалки». «Что вы чувствовали бы на нашем месте?» «Дайте подумать», — сказал Сварог. «Ну, вряд ли страх. Но, безусловно, тревогу и беспокойство. В точку. Разумеется, я не беру крайние точки зрения. В свое время нашелся один паникер, всерьез предлагавший сбросить на вашу резиденцию атомную бомбу. Ну, пусть даже при этом серьезно пострадал бы Саваджо. Его успокоили с помощью чисто практических аргументов». Во-первых, нет гарантии, что при таком обороте дел вскоре где-то не откроется новый балкон. Во-вторых, неизвестно, чем вы можете ответить. В-третьих, бомба может просто не взорваться. У нас сейчас ведутся засекреченные исследования. Ученые пытаются создать поле, в зоне действия которого ядерные реакции невозможны. Я не выдаю никаких секретов. Этот проект частично был подключен к глобальной компьютерной сети. И точно известно, что ваши там уже побывали. Не исключено, что такие поля у вас уже есть. Человек унялся? Подозреваю, это был военный, спросил Сварог. Генерал? Ну, конечно. Военным свойственно порой прямолинейность и пренебрежение просчетам по последствий. Так вот, вы совершенно правы. Страха, пожалуй, что и нет от того, что уже ясно, мы имеем дело вовсе не с некими сверхсуществами, всезнающими, всеведущими и всемогущими. Вы примерно такие же люди. И наши с вами возможности не столь уж разительно отличаются. Это дает основания не чувствовать себя ягнятами, столкнувшимися в лесу с волком, но все равно тревога и беспокойство. Массированный сбор информации обычно означает подготовку к вторжению. Мало ли какие у вас могут быть причины для широкомасштабного вторжения. Ну, скажем, нехватка жизненного пространства... Какая-то предстоящая глобальная катастрофа, например, экологическая. Сразу уточню, я сейчас высказываю версии экспертов. С собственной точки зрения мне сейчас иметь не полагается. «Но, может быть, вы можете высказать свое частное мнение?» — спросил Сварог. «Вот лично по-вашему, похоже, то, что вы наблюдаете, на подготовку к вторжению». «Не вполне», — подумав, медленно произнес Гарн. «Это не только мое мнение». Мнение о определенной части руководителей проекта «Балкон» и некоторых экспертов, даже военных. Сбор информации вы ведете масштабный, но довольно специфический. Планируя вы подготовку вторжения, главное внимание уделили бы нашим военным объектам. Но ничего подобного не наблюдается все эти полтора года. Военные объекты вы обозрели, можно сказать, мельком, для порядка, ну, словно пробежали мимо, бросив лишь беглый взгляд, Едва ли не все ваши агенты занимаются совершенно другим. Снимают на видео наши города, особенное внимание уделяя памятникам и достопримечательностям архитектуры, снимают скульптуры и картины в музеях, копируют наши книги, старинные и современные. Кто-то высказал даже пусть и шутливо мысль. Такое впечатление, что вашим проектом руководят и играют в нем первую скрипку искусствоведы, которых в первую очередь интересует наша культура. Есть только три объекта, которым вы уделяете неусыпное внимание, все это время не имеющие отношения к культуре. Один — чисто военный, корабли дальнего прыжка. Другие два — из разряда тех, которые можно использовать двояко и для военных целей, и для гражданских. Орбитальные станции, но не космические корабли. И установка по управлению климатом в глобальных размерах. Высказывалось мнение, что вы так интересуетесь этими тремя позициями, От того, что по ним мы вас опережаем. Ну, как вы опережаете нас в компьютерных технологиях и кое-чем еще. Он ни словечком не упомянул о наших орбиталах, которых вокруг планеты уже насчитывается более двадцати, подумал Сворок. Значит, эксперты оказались правы. У них попросту нет возможности эти орбиталы засечь. Ну, когда же будут угрозы? Пора бы... Словом... «Ваши действия и в самом деле не вполне напоминают подготовку к вторжению», — сказал Гарн, — «а по моему личному мнению вообще не напоминают. Но я сейчас, я уже говорил, не имею права руководствоваться личным мнением. Я парламентер, посредник. Так вот, беспокойство и тревога остаются. Сегодня подготовка к вторжению не просматривается. А что будет завтра?» Мы не знаем не только всех ваших возможностей, но и вашей системы правления. Допустим, там у вас она во многом напоминает нашу. Выборы президента, и парламента, гражданские свободы. Допустим, у вас там нет диктатора. Но и система демократических выборов, палка о двух концах. Скажем, ваш сегодняшний лидер — человек мягкий и не склонный к агрессии. Ну, а если на следующих выборах его сменит кто-то, настроенный проводить более жесткую линию? В нашей истории подобные примеры нередки. И когда речь шла о монархии и о выборности лидера, есть основания подозревать, что то же самое наблюдалось и у вас. Очень уж мы во многом похожи и даже, как оказалось, генетически родственны. В общем, беспокойство и тревога нисколечко не ослабли, даже усилились, хотя и не особенно. Или на нашем месте вы держались бы иначе? Ну, скажите откровенно. Признайте за нами право на подозрительность, беспокойство, тревогу. «Признаю», — медленно сказал Сварог. «Полностью согласен. На вашем месте мы, пожалуй, вели бы себя точно так же. Подозрительность, беспокойство, тревога». Гарн прекрасно владел собой, но видно было безо всякой магии, что он волнуется. «Рад, что вы понимаете». — сказал он тихо. — Быть может, вы поймете и то, что сложившееся положение лишь усиливает все эти чувства, потому что затянулось, продолжается полтора года, практически без малейших изменений. Ждать неведомой опасности гораздо тяжелее, чем готовиться противостоять опасности известной. В конце концов, наши решили сделать первый шаг. И в чем же он заключается? В моем визите... — сказал Гарн. — В том, что я пришел с предложением начать переговоры. — Клюш, вы увидели, что мы знаем о вас достаточно, переговоры необходимы. В противном случае... Ну, в противном случае вверх могут взять сторонники жесткого подхода к делу. — Порядок, — подумал Сворок, сейчас угрозы пойдут. Это нормально. — Разумеется, я не имею в виду ту идею одного из генералов, о которой только что говорил, бросать бомбы на вашу резиденцию, — Пытаться захватывать в плен ваших людей тоже не стоит. Однако мы можем до предела осложнить работу вашего проекта и отнюдь непрямыми военными методами. У нас достаточно сил, чтобы взять ваших людей под постоянное демонстративное наблюдение. Кое-кому из них это значительно осложнит работу. Мы можем блокировать вашу резиденцию, установить в Саваджу кордоны, которые попросту не будут пропускать к нам новых визитеров, А тем, что здесь уже работают, можно устроить массированные проверки документов и, соответственно, многочисленное возбуждение уголовных дел из-за проживания по поддельным документам. Сами мы в это вмешиваться не будем, хотя и уголовная статья, но мелкая, бросим на эту операцию ничего не подозревающую обычную полицию. Работа вашей агентуры будет практически парализована. Да, вдобавок, полицейские, обнаружив, что человек возник словно бы ниоткуда, — Начнут с превеликим удовольствием эти дела спихивать и в контрразведку, и нам. Ваши документы сработаны идеально, но выдерживают лишь чисто органолептическую проверку. — Вы в курсе, что это такое? — Сварог молча кивнул. Гарн продолжал столь же бесстрастно. — Научно-техническая экспертиза их колет быстро. — Вот, извольте. Он вновь потянулся к своей папочке и подал сворогу большую цветную фотографию, Поддельные удостоверения С.Д. его и Яны в раскрытом виде. Был только один случай, когда они не держали ксивы при себе, и произошел им всего несколько часов назад. — Зал хранения? — уверенно спросил он. — Ну, конечно, — кивнул Гарн. — Пока вы купались в море и нежились на солнышке, кто бы из охраны нам отказал? У нас стоял поблизости фургончик с техниками. Достаточно оказалось лазерного анализатора, он у нас есть, и портативный размером с кофемолку, заметных следов не остается. Состав бумаги другой. Как и химический состав, типографской краски, штемпельных красок, чернил. Мы еще до этого тем же способом проверили с десяток паспортов ваших людей та же картина. Вы не стремились к полному совершенству, не подозревали, что дела обернутся, как обернулись. Наконец, ну, поскольку ситуация чрезвычайная, И затрагивает не только Дарлиорн, а весь наш мир. Мы передадим сведения о вас другим странам континента и Лиги четырех миров. Это именно та ситуация, когда перед лицом серьезной внешней угрозы смыкаются единым фронтом прежние конкуренты, недоброжелатели, соперники. Наконец, армия у нас мощная по сравнению с вашими агентами. К тому же, безусловно, не военными. Не знаю ваших возможностей, но вряд ли они намного превосходят наши. К тому же, если у вас есть только один проход в наш мир — балкон, вы заведомо проигрываете в военном отношении».